Сцена в ресторации Сыщика внезапно вызвали к руководству управления правопорядка и заявили, что на одном из документов отсутствовала подпись его прямого начальника, господина Волохова, а это являлось прямым нарушением. Хромова отчитали как мальчишку, не выбирая выражений, и напоследок даже не извинились. Очевидно, дядюшка Леди леснер воспользовался своим положением и успел сообщить руководству Хромова своё мнение о сыщике. Преподнёс начальству неприятные новости со своими ремарками во всех подробностях, представив Михаила не в лучшем свете. Во всех красках изложив, что этот новенький отказал его племяннице во внимании и не захотел с ней сотрудничать. «Как вам такое нравится? Наглец!» Нервно завершил он свой монолог. После этого настроение начальства ощущалось в непомерно повышенном властном тоне, выражениях, укоризненных, испепеляющих взглядах и в самом поведении главы ведомства. Он весь пыхтел от недовольства. Уволить Хромова не решился бы, все дела сыщик проводил с блеском, даже придраться невозможно было, настолько ювелирно работал. Терять такого успешного, умного, знающего, трудолюбивого и опытного сотрудника означало навредить делу, а на это глава ведомства пойти не мог. «Значится так, Михаил Платонович, выношу вам выговор, пока без занесения в личное дело. Заслужили, прозевали отсутствие подписи. Хромов хотел возразить и объяснить, что вся документация от него, поступая к непосредственному начальнику, назад не возвращается, напрямую переправляясь от Волохова к главе ведомства, и тот хорошо об этом знал. Но, по всей вероятности, нужно было сделать кого-то виноватым, и в данном случае кандидатура сыщика пришлась как нельзя кстати. «Чтобы закончить этот пренеприятный разговор мирно, вам придется съездить в ресторацию Астория». Господин Волохов предупредил перед уходом, что сегодня он там встречается со своими давнишними друзьями. Начальник перехватил непонимающий взгляд подчиненного. «Чему вы удивляетесь? Их дружба тянется с тех самых пор, когда генерал Волохов служил в действующей армии. Поезжайте туда». «Найдите своё начальство и пусть подпишет документ. Привезёте и отдадите мне лично в руки, иначе вынужден буду уволить обоих за нарушение правил». «Прошу меня простить, Денис Георгиевич. Вы считаете удобным моё появление в ресторации? А что мне прикажете делать? Возможно, этот факт хоть чему-нибудь научит господина Волохова. В следующий раз он проявит бдительность и своевременно подпишет документы. прежде чем перенаправлять их мне. «Больше мне нечего вам сказать. До завтра мы ждать не можем. Выполняйте приказ», — заявил глава ведомства, повышая голос. «Вас понял. Слушаюсь», — ответил сыщик и тотчас покинул кабинет главы ведомства. Хромову ничего не оставалось, как поехать в ресторацию Астория. Он очень не любил подобные заведения, но иного выхода у сыщика не было. Мужчина рассуждал здраво. Волохов на службу сегодня не вернётся. Где его караулить? Где искать? Разве что дожидаться у дома. Неизвестно, в каком состоянии он явится после застолья. Поеду. Иного не дано.